Глава 82. Зоя. «Я в этот день спалила, пережарила и пересолила все, что только было можно и нельзя. К вечеру я готова была повеситься на ближайшей люстре, потому что так отвратительно не готовила, наверное, даже в младших классах. Нет, Глебу и остальным отправились вполне приличные блюда. Я смогла исправить почти все, в чем напортачила». Но я ведь знала, что на самом деле все должно было выглядеть совсем иначе. И на вкус тоже быть иным. Блин. Да у меня даже дурацкая хрустящая корочка на жареном лососе не получилась. Всегда получалось, всегда. А тут вдруг нифига. Я недостаточно хорошо просушила рыбу и разогрела масло. Как итог, кожа не прилипла к филе, а радостно отошла, пристав к сковородке. Пришлось маскировать огрехи специями и делать вид, что так и задумывалось А все почему? Потому что Глеб с утра меня обнял. Кажется, Алиса все таки сказала правду. Я на самом деле ему нравлюсь. Иначе почему? С моей точки зрения он должен был не благодарить и уж тем более не обнимать, а надавать мне пистонов, потому что я впустила Алису в комнату. А после еще умудрилась уснуть с ней в обнимку и опоздала на работу. Глеб наверняка перепугался, когда утром не обнаружил племянницу в ее комнате. А он, вместо того, чтобы хотя бы пожурить, полез обниматься. И глаза у него были такие... Да и не только, блин, глаза. Я сама-то тоже не слепая, и чувствительность, не утратившая штаны, ему явно были тесноваты. Вот. Подумала об этом, и опять уши загорелись. И если бы одни уши, жар пополз дальше, распространяясь на все тело, и вскоре я стала напоминать самой себе маленький, но очень горячий костерок. Срочно нужно охладиться. И я, закончив с ужином, выскочила на улицу. Там как раз оказалась такая погода, которая мне требовалась. Проливной дождь. Я нырнула в поток воды, хлещущей с неба, и побежала в сторону фонтана с влюбленной парочкой. Собираюсь постоять возле него хотя бы несколько минут. Чей-то синий зонт я не замечала до последнего, а заметив, притормозила, вглядываясь в фигуру человека, что стоял возле фонтана. «Глеб?» «Нет, точно не он, зонт женский в цветочках». Я подошла ближе и с облегчением выдохнула, узнав Тамару. «Зоя?» В этот момент она, видимо, услышала мои шаги и обернулась. «Ты чего без зонта или дождевика?» «Заболеть хочешь? Иди скорее в дом». «Не хочу», — ответила я не попад и, подбежав ближе, встала с Тамарой под один зонт. «Я с тобой побуду две минуты, ладно? Потом пойду». «Да я тоже потом пойду». Вздохнула она, и я, мимолетно взглянув на ее лицо, заметила, что оно мокрое. То ли от дождя, то ли Тамара плакала. «У меня сегодня половина дня свободна. Сначала думала в город отправиться, а потом...» С Вадимом вот поссорилась. Он один поехал, а я осталась. Подобной откровенности я удивилась. Нет, у меня были хорошие отношения с Тамарой, но не близкие ведь. И она была неболтлива. Когда общалась со мной или со Светой, и Сашей всегда скрытничала. Тамара словно поняла, о чем я думаю, потому что вдруг сказала. «Ты, Зоя, удивительный какой-то человек. С тобой хочется делиться. Ты к себе располагаешь». Даже если просто молчишь. Наверное, поэтому ты и Алисе понравилась, И Глебу. И даже мне. Почему даже? Я вдруг развеселилась. Мне кажется, по степени недоверчивости Алису сложно переплюнуть. Тут ты не права, хмыкнула Тамара. Я после развода вообще никому не доверяю, потому что... Она вдруг всхлипнула, крепко сжимая ручку зонта. Это чертовски больно когда ты почти 20 лет доверял и любил, а оказалось, что зря. Оказалось, что тебя давно не любят, не уважают, обманывают и легко вышвыривают на улицу, словно больную и надоевшую собачонку. Тамара говорила с такой горечью, что мне моментально стало стыдно за то, что я вообще переживаю из-за случившегося утром, ведь это такая ерунда. По сравнению с тем, что произошло с Тамарой, полнейшая чушь. «Подумаешь, обнял!» «Ты поэтому с Вадимом не хочешь?» Я не знала, следует ли спрашивать. Раньше Тамара никогда не отвечала на похожие вопросы от Саши и Светы. Но все таки спросила. «Я больше не могу любить», — ответила она тихо и как-то безнадежно, как приговор себе зачитывала. «Могу испытывать физическое влечение и слабую симпатию». Налюбить и доверять? Нет. Наши отношения заранее обречены. Со временем ему станет мало того, на что я способна, а мне всегда будет казаться, что он вот-вот предаст меня. Я и сейчас. Вадим поехал в город по делам, а мне в голову лезет, что у него там может быть другая женщина, тем более я старше. Она вздохнула, унимая злость и раздражение. Нет, не на Тамару, а на ее бывшего мужа, который красивую и самодостаточную женщину превратил в ходячий комок из сомнений, комплексов и страхов. Интересно, как ему живется? Счастлив, сыт, обут, одет. А еще говорят, что на чужом несчастье счастья не построишь. А это тогда что? Думаешь, если ты попробуешь быть с Вадимом, станет еще хуже, чем есть сейчас? Спросила я негромко и, поддавшись порыву, погладила Тамару по напряженной спине. «Не знаю. Вряд ли это возможно. Да, если он меня предаст, будет больно, но уже не так. Тогда почему бы не попробовать? Если хуже, все равно не будет. Зачем отнимать у себя шанс на счастье?» Тамара молчала с минуту, и я, поглядев на нее, заметила, что она вроде бы смотрит на фонтан. Но взгляд на самом деле был направлен внутрь себя. Сосредоточенный, серьёзный, почти отчаянный. Она что-то искала в себе. Может, тот самый шанс на счастье? Думаешь, он есть? Шанс этот? Я не уверена. Да в этом никто и никогда не может быть уверенным на все сто процентов. Просто ты, как мне кажется, забыла правила хождения по лестницам. «По ним ходят снизу вверх и начинают всегда с самой первой ступеньки. Ты же пытаешься рассмотреть последнюю и топчешься у подножья. Вроде как пока не увидишь, что там наверху и вовсе никуда не пойдешь. Тамара даже рассмеялась. Не слишком весело, но рассмеялась. «Да, очень похоже». «Просто попробуй», — подытожила я свою мысль. «Тем более, что терять тебе все равно нечего, а вот приобрести можно». Она вновь молчала, задумавшись. И я тоже молчала, хотя уже начинала подмерзать. Дождь прекращаться и не собирался. Ветер дул отнюдь не тёплый, а я еще и промокла, пока бежала к фонтану. И как раз, когда я собиралась сказать, что, пожалуй, пойду, Тамара шепнула, отчего-то кивнув, будто приняла какое-то решение. «Спасибо, Зойка». «Да не за что», — ответила я, класснув зубами от холода. «Пошли, что ли?» а то и правда заболеем». Тамара согласилась, и мы развернулись к дому. Она держала зонт над нами обеими. Я цеплялась за ее локоть и старалась аккуратнее обходить лужи. Я ведь выскочила из особняка не только без зонта, но и без нормальной обуви. Хана тапочкам. «Извини за вопрос. Пробормотала я, когда мы уже почти подошли к служебному входу. Просто интересно. А твой бывший муж...» «Он вообще как поживает? Ему нормально?» Тамара ответила ровно и холодно, но от самой сути ее ответа мне стало жутко. Их с любовницей ковид застал в Италии. У него там дом. Оба заболели. Она умерла, он выжил. Но из-за всех этих ограничений, пока он валялся в реанимации, его бизнес-транспортная компания практически разорился». Теперь он срочно продает всю свою недвижимость, чтобы долги раздать. Я поперхнулась воздухом, еще на слове «умерла». Вот тебе и кармический бумеранг. Но вообще он вполне нормально. Неожиданно подытожила Тамара, усмехнувшись. Выплывет. Дети мои так и сказали. Не переживай, мама, дерьмо не тонет. Ласково они. Поверь, это действительно они еще ласково. Неожиданно засмеялась Тамара, повеселев. «Почти нежно. Знаешь, как мой старший сын все время начинает разговор про своего отца? Этот старый кобель. А ведь такое наказание пострашнее потери бизнеса и недвижимости», подумалось вдруг мне. «Заслужить, именно заслужить неуважение собственных детей». Мне хотелось сказать, что Вадим не такой, но я промолчала. Я мало его знала, честно говоря. И мой вывод основывался на слепой вере в то, что в одну и ту же реку, так же, как и в кучу дерьма, нельзя наступить дважды. Предательство и ложь в жизни Тамары уже были. Так может, настало время для верности и правды?